Молодёжь так спешит заняться любовью, так торопится хватать всё, что ей подсовывают под видом наслаждения, что не обращает внимания на чувства. Она слегка напоминает собой пассажиров, старающихся между двумя свистками сожрать всё, что им подали в вокзальном буфете. Её довольно обучить двум-трём куплетам, помогающим перевести разговор на еблю. И Анна уже счастлива. Её легко удовлетворить, но ведь правды и то, что она может развлекаться сколько влезет. Самая сласть для неё великолепный пляж на побережье, где женщины кажутся наконец свободными и так красивы, что могут обойтись без наших лживых слов. Зато, конечно, когда приходит зима, человеку трудно уйти в себя. осознать, что его время кончилось. Он, ясное дело, остался бы прежним, и в пору холодов, в возрасте, он все еще надеется. Это понятно. Человек — подлая тварь. Тут не на что обижаться. Удовольствие и счастье прежде всего. Это мое твердое мнение. И потом, если уж начинаешь прятаться от других, то, что ты не можешь прятаться от других, Значит, ты боишься делить с ними удовольствие. Это само по себе уже болезнь. Надо бы разобраться, почему мы так упрямо не желаем лечиться от одиночества. Один тип капрал, которого я встретил в госпитале во время войны, немножко толковал со мной о подобных переживаниях. Жаль, что я больше не видел этого парня. Земля мертва, — втемяшивал мне он. Мы все только черви на ее поганом распухшем трупе. И, зная себе, жрем ее потроха, а усваиваем лишь трупный яд. Ничего не поделаешь. Мы от рождения сплошное гнилье, и все тут. Тем не менее, однажды вечером этого мыслителя Живехонька отправили в бастионный ров. Это доказывает, что он был еще вполне годен, пойти под расстрел. Как сейчас помню, увели его двое жандармов, высокий и низенький. Военный суд шёл его анархистом. Когда спустя годы думаешь о прошлом, тянет иногда точно восстановить в памяти слова, сказанные определёнными людьми, и самих этих людей, чтобы спросить у них, что они хотели сказать. Но они уже ушли. а тебе не достало образования, чтобы их понять. А ведь как недурно было бы проверить, не изменились ли с тех пор их воззрения. Нет, слишком поздно, все кончено. О них больше ничего не известно. И вот приходится в одиночку продолжать свой путь через ночь. Ты потерял своих подлинных спутников, даже не поставил им главный настоящий вопрос, пока еще было время. Ты был рядом с ними и не знал, о чём надо спросить. А люди исчезли. Впрочем, мы вечно во всём опаздываем, с сожалениями же сыт не будешь. К счастью, в одно прекрасное утро ко мне явился аббат Протист, чтобы поделиться процентами причитавшимися нам с подземелья старухи Прокис. А ведь я уже больше не рассчитывал на кюре Он просто с неба свалился. На долю каждого пришлось полторы тысячи франков. Кроме того, он принес хорошие новости о Робинзоне. Глаза у него вроде бы налаживались, веки перестали гноиться. Все в Тулузе требовали моего приезда. Я ведь когда-то обещал навестить их. Протист и тот на этом настаивал. Из дальнейших его рассказов я понял, что Робинзон, как будто собирается вскоре жениться на дочке торговки свечами в церкви, к которой примыкает подземелье, где помещаются мумии опекаемые старухой Прокисс. Дело с браком почти слажено. Всё это по неволе вывело нас на разговор о конце Прокисса. Но тут мы не стали углубляться и перешли к более приятным темам, к будущему Робензона. Затем к самой Тулузе, городу, которого я совсем не знал, хотя и слышал о нём от Граббиа. К торговле, которую промышляли старуха с Рабинзоном, и наконец к девушке, на которой он собирался жениться. В общем, поболтали про всё и обо всём. Полторы тысячи франков. Это настраивало меня на терпимость и оптимистический, так сказать, лад. Я нашёл замыслы Робинзона, о которых мне сообщил аббат, разумными, продуманными, взвешенными и соответствующими обстоятельствам. Всё устроится. По крайней мере, я верил в это. Потом мы с Кюре заговорили о своём возрасте. Мы с ним уже довольно давно разменяли четвёртый десяток. Наше тридцатилетие уходило в прошлое. Они приветливых берегах, которых мы не слишком жалели. Не стоило даже оборачиваться и вглядываться в них. Старея мы мало что потеряли. В конце концов, жалеть о таком-то годе сильнее, чем о любом другом, просто низость, заключил я. Ей-богу, Кюре, стареться тоже можно увлечённо и решительно. Разве вчера нам было так уж весело? а прошлый год он вам что сладким показался жалеть о чём спрашиваю я вас а молодости да у нас её просто не было бедняки и это правда с годами скорее молодеют душой и к концу если разумеется они постарались избавиться по дороге от лжи и страха и подлой покорности заложенных в нас с рождения они в общем становятся менее отвратными чем были в начале Все остальное, что существует на свете, не для них. Это их не касается. Единственная их задача — избавиться от покорности и сблевать ее. Если это удается им раньше, чем они сдохнут, они могут гордиться, что жили не зря. Я решительно был в ударе. Полторы тысячи франков подогревали мой пыл, и я не унимался. Настоящая единственная молодость в том кюре, чтобы любить всех без разбору, только в этом правда. Только в этом молодость и новизна. Много вы знаете, Кэр, таких среди молодёжи я ни одного. Я всюду вижу лишь чёрную и старую глупость, которая бродит в более или менее свежих телах, и чем сильнее в них брожение этой мерзости, тем больше она донимает молодых, и тем настойчивей они уверяют, что страшно молоды. Но это неправда, это брехня. Они молоды, как чирий, который болит, потому что его распирает гной. От таких слов протиста поёживала. Чтобы не изводить его и дальше, я переменил тему. Тем более, что он оказал мне прямо-таки спасительную любезность. А ведь трудно не возвращаться всё время к предмету, который волнует вас так сильно, как то, о чём я говорил. Когда живёшь один и из головы не выходит мысль о жизни вообще, от неё тупеешь. Чтобы отделаться от неё, пытаешься вымозать ею всех, с кем встречаешься, и это им надоедает. Быть одному всё равно что подталкивать себя к смерти. Умирать нам приходится обстоятельнее, чем собаки, добавил я. И если положим требуется 1000 минут, чтобы издохнуть, каждая минута окажется для вас новой и будет достаточно приправлена страхом, чтобы вы тысячу раз успели позабыть, сколько раз вы могли бы насладиться любовью за предшествующую 1000 лет. Счастье на земле состоит в том, чтобы умереть с наслаждением во время наслаждения всё остальное ничто страх в котором не смеешь признаться и притворство послушав что я несу протис наверняка решил что я снова заболел быть может он был прав а я кругом не прав изобретая в одиночестве кару За вселенский эгоизм я действительно мастурбировал своё воображение, искал эту кару во всём, вплоть до небытия. Когда тебе из-за безденежья редко представляется случай выйти на улицу, и уж подавно выйти из себя и самокупиться, развлекаешься как можешь. Согласен, я был не совсем прав, дразня протеста своей философией, противоречащей его религиозным убеждениям. Но и то сказать. Вся его особа дышала этим маленьким грязным чувством собственного превосходства, которое не могло не действовать многим на нерв. По его представлениям, земля для людей вроде как зал ожидания вечности, где у каждого свой билет. У него самого Билет, ясное дело, превосходный, дождался очереди и в рай. Впрочем, срал он на все это. Подобное убеждение невыносимо. Однако, когда в тот же вечер он предложил мне вперед сумму, необходимую для поездки в Тулузу, я разом перестал докучать ему и противоречить. Я так дрейфил при мысли о встрече в Тараторе с Таней, с её женихом-призраком, что, не рассуждая, принял предложение кюре. Неделя другая спокойной жизни, сказал я себе. Дьявол, он-то уж всегда сообразит, как вас соблазнить. Его приёмчики всё равно до конца не изучишь. Живи мы много дольше, чем теперь мы просто не знали бы куда податься, чтобы вновь подыскать себе счастье. Мы бы повсюду, во всех уголках земли, разбросали трупики ублюдочных попыток обрести счастье, и они воняли бы так, что было бы нечем дышать. В музеях от одного вида недоносков, кое-кому становится худо, чуть ли не дорвот. От наших пакостных поползновений на счастье тоже делается худо. да так что они обязательно кончаются неудачами задолго до того, как мы по-настоящему умираем от них. Мы перестали бы хиреть, если бы забывали о них. Не говоря уж об усилиях, которые мы, доводя до теперешнего состояния, гробили на то, чтобы придать привлекательность нашим надеждам мигом ублюдочного счастья, нашим стараниям и нашей лжи. Ты этого хочешь? На Вот тебе и деньги, и ужимки, и вечность, сколько влезет. И вещи, в которых заставляешь себя клясться и кленёшься, думая, что никто не говорил их и не клялся в них до того, как они пришли нам в голову и на язык. И ароматы, и ласки, и мимика, словом, всё. и только для того, чтобы в конце концов запрятать всё это как можно дальше, чтобы молчать об этом из стыда и страха, что это вернётся в нас как блевотина. Значит, нам не хватает не упорства, а умения правильно выбрать дорогу, ведущую к спокойной смерти. Поездка в Тулузу была, в общем, ещё одной глупостью. Раскинув мозгами, я понятное дело это усёк. Словом извинений у меня для себя не находилось. Но следуя за Робинзоном в его похождениях, я пристрастился к тёмным махинациям. Ещё в Нью-Йорке, когда я потерял сон, меня начал мучить вопрос, смогу ли я идти за Робинзоном всё дальше и дальше, погружаясь в ночь. сперва пугаешься, но тебе все-таки хочется понять, и тогда ты уже держишься на глубине. Но понять-то хочется слишком многое сразу, а жизнь коротка. Ты стараешься быть ко всем справедливым, испытываешь угрызение совести, стараешься ни о чем не судить смаху, а главное, боишься умереть, так и не избыв своих колебаний. И это ведь будет означать, что ты не можешь умереть что ты зря приходил в мир. Куда уж хуже. Надо торопиться, надо не опоздать к своей смерти. Болезнь и нужда сглатывают часы и годы, бессонница расписывает серым целые дни и недели, а из прямой кишки, может быть, уже ползет вверх рак, старательный и кровоточащий. Надеешься, что у тебя есть время, а его нет. Не говоря уж о войне, которая из-за преступной людской скуки всегда готова вырваться из подвалов, где заперты бедняки. В достаточном ли количестве убивают их, бедняков? Не уверен, это ещё вопрос. Возможно, стоило бы прикончить всех, кто не способен понимать. И пусть вместо них родятся другие, новые бедняки. И так до тех пор, пока не появится те, кто, как следует, поймёт эту штуку, всю эту милую шутку. Газон ведь тоже стригут, покуда не вырастет нужная трава, хорошая, нежная.